Глава 15 Как оказалось, огромные хищные ящеры были не единственной опасностью, подстерегающей нас в джунглях. Помимо них тут водились и другие звери, которые были не против полакомиться человечиной, или в моем плане отбор на говядины, благо, что во мне ее было чуть ли не под три центнера. «Никогда не видела такой большой кошки!» Произнесла Аретто, стоя над телом убитой пантеры, которая была раза в полтора больше тех, что мне доводилось видеть ранее. Амазонка сразила ее точным выстрелом. Арбалетный болт пробил зверю череп. «Странно, что тут вообще кроме ящеров и насекомых обитает кто-то еще». Отвечаю я Амазонке, наблюдая за тем, как она вырывает клык из тела монстра. «Ожерелье себе сделаешь» усмехнувшись спрашиваю я воительницу может быть девушка пожимает плечами многие мои сестры носят подобные убрав клык в поясную сумку добавляет она слушай аретто я давно хотел тебя спросить те девушки которые были вместе с тобой они тоже с острова да они лучшие воительницы нашего острова ответила аретто и о чем то задумалась «А как так получилось, что они отправились за тобой? Сколько мы им теперь должны денег?» «Нисколько», — хмуро ответила Амазонка. «Просто теперь за мной небольшой долг перед матерью», — неохотно добавила она. «Небольшой?» «Я не хочу об этом говорить. Девушка нервно поправила ремень арбалета. Лучше идем дальше». Произнесла она и даже успела сделать несколько шагов вперед, как вдруг я услышал какой-то странный шум сбоку. Для амазонки эти шорохи тоже не остались незамеченными. Секунда, и вот арбалет уже взведен, а мушка смотрит в сторону густых зарослей, из глубины которых доносились звуки. Шорохи становятся ближе, а спустя пару секунд из кустов высовывается голова ящера, которая была как две капли воды похожа на ректара, только раза в 4-5 меньше. Детеныш ящера-тирана выходит из укрытия и с интересом начинает пялиться на нас. «Кинг?» Я слышу вопросительные интонации в голосе амазонки. «Я понятия не имею, что нам делать», – отвечаю я Аретто. Но на твоем месте арбалеты я бы не убирал. Тем временем детеныш ящера тирана замечает тушу пантеры и, определив, что нам она особо без надобности, подходит к ней и со стервеннением накидывается на нее. Мы с Аретто переглядываемся. Что будем делать? Спрашивает меня Амазонка. Мне-то откуда знать? Может, свалим по добру по здорову? Не хочу повстречаться с его родителями. Согласна. Продолжая целиться в ящера, а Ретто начинает медленно пятиться назад. Тише. Успокаиваю я сумрак. Иди за мной. Говорю я ей, и Смертожал начинает отступать вслед за мной. Нам уже практически удалось покинуть поляну, когда детеныш ящера-тирана вдруг решил отвлечься от еды и посмотрел в нашу сторону. Несколько секунд он просто смотрел, а вот потом... «Бежим!» – закричал я, когда малыш издал громкий рев, а где-то из глубин джунглей ему отозвался родитель. Сидя на небольшом выступе скалы, мы с высоты 6-7 метров наблюдали за довольно интересной картиной кормления детеныша ящера-тирана другим представителем фауны джунгли, выглядящим как большая рептилия с очень длинной шеей и хвостом. «Что будем делать?» – спросила Аретто и сдвинула ногу чуть левее, при этом встав на самый край каменного балкона. Места тут было очень мало, и мы с трудом могли помещаться на нем, поэтому приходилось использовать каждый свободный сантиметр пространства. «Думаю, подождем, пока эти твари уйдут», — отвечаю я Амазонке, наблюдая за огромным ящером-тираном, спокойно поедающим вместе со своим чадом тушу бедолаги, которому повезло меньше, чем нам. «А ты уверен, что они уйдут?» Наблюдая за ящерами, скептически поинтересовалась «Амазонка». «Понятия не имею. Пожал я плечами. Их повадок я не знаю. Опять же, рано или поздно мясо у них кончится, и тогда им придется искать себе другую добычу». «А если они попытаются достать до нас?» Амазонка посмотрела вниз. «Все их прошлые попытки потерпели неудачу. Почему у них должно это получиться потом? Мало ли на что они способны в состоянии голода». «Ты думаешь, эти твари голодают? Да им этой туши на год хват!» Я оборвал фразу на полусловие. «Ящеры-тираны, пока мы разговаривали с Аретто, успели слопать большую половину тушки, причем останавливаться на достигнутом они явно не собирались». «Ничего себе!» — пораженно произношу я. «И тебе удается прокормить свою зверюгу». Наблюдая за тем, как ящеры набивают животы, произнесла Амазонка. «Ну, если у него в государстве частенько случаются бунты, то ответ очевиден». «Не думаю, что часто». Немного подумав, ответила Амазонка. «Тогда я даже не знаю, я даже не представляю, сколько нужно гоблинов, чтобы прокормить такую зверюгу». «Ну, если измерять в гоблинах, то много», — усмехнулась Аретто. «Как думаешь, они спят?» «Думаю, да. Им же надо как-то восстанавливать силы. Да и после такого обеда их наверняка потянет в сон. У тебя появилась какая-то идея?» «Нужно достать колчан с арбалетными болтами. Он практически у основания». А Ретто посмотрела вниз на небольшой кожаный цилиндр, который она обронила, пока залезала на выступ. «Хочешь попробовать его подстрелить?» Почему бы и нет? В любом случае придется что-то делать с этой тварью. Я тяжело вздыхаю. «Ада, сделай этот выступ точкой возрождения», — говорю я ИИ. -И. «Кинг, ты в своем уме? Ты хочешь умереть здесь?» «Нет, все будет нормально. Мне главное достать колчан, остальное сделает Аретто. Даже если я умру, я воскресну здесь, и мне ничего не будет угрожать. Поэтому сделай, что я говорю». Андромеда нехотя выполняет мой приказ. «Знай, это очень глупая идея», – произносит искусственный интеллект и замолкает. «У меня есть план», – говорю я, обращаясь уже к Оретто. «Как только ящеры на что-то отвлекутся, я спрыгну и кину тебе колчан. Главное, поймай». «Совсем сдурел? А что будет с тобой, если ты не успеешь забраться обратно?» «Я же необычный человек, так что можешь не переживать». Отвечаю я амазонке и снова поворачиваю голову к ящерам-тиранам, которые уже успели обглодать труп до костей. «Но другого выхода я не вижу. Ты предлагаешь провести здесь неделю и сдохнуть от жажды или голода? Если уж что-то делать, то сейчас». «С тобой точно все будет в порядке?» Амазонка смирила меня недоверчивым взглядом. «Да, если я умру, то появлюсь прямо на этом выступе, так что все нормально», — отвечаю я Аретто. Амазонка окидывает меня недовольным взглядом. «А что, если этого не произойдет?» «Значит, я возражусь в лагере охотников и прибегу к тебе уже с подмогой», — отвечаю я воительница. Там я сделал предыдущую точку сохранения, и если у Андромеды не получится ее перезакрепить, то я все равно окажусь не так далеко от этого места. Хорошо, только ты постарайся все же не умирать, ладно? Ты думаешь, я сам этого хочу? Это, я тебе скажу, не самое приятное ощущение, особенно если учесть, какая смерть мне грозит. Быть съеденным заживо. Бр, даже подумать об этом страшно. «Вот и славно! Не хочу видеть, как едят моего друга!» Отвечает мне Аретто, и на небольшом уступе, где мы едва ютились втроем, воцаряется неуютная тишина, прерываемая лишь звуками чавкающих ящеров, тиранов. Этой же ночью. Ну, я пошел. Тихо говорю я Амазонке с опаской глядя вниз. Там практически под уступом блаженно спали два ящера тирана, один из которых был совсем мальцом, а вот его родитель был точной копией ректара, может, даже чуть больше. Удачи! нервно произносит Аретто. Киваю девушки и делаю глубокий вдох. Аккуратно встаю на колени и, стараясь не издавать ни звука, свешиваюсь с уступа и повисаю на нем. Спрыгиваю вниз, и как только мои копыта оказываются на земле, сразу же хватаю колчан и кидаю его вверх. «Поймала!» — слышу я шепот Аретто сверху. Поворачиваю голову в сторону лежащих на земле ящеров-тиранов и вижу, как веко малыша медленно поднимается вверх и вертикальный зрачок, метнувшись пару раз из стороны в сторону, останавливается на мне. Я замираю и даже перестаю дышать. Проходит секунда, вторая, третья. Ящер закрывает глаз, а потом медленно поднимается и издает громкий пронзительный рев. Сверху до меня доносится звук спущенной арбалетной тетивы. Внимание! Получено 8900 эксп. Внимание! Вы получаете 20 уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Все в силу! Говорю я Андромеде, наблюдая за тем, как родитель только что убитого маленького ящера-тирана поднимается. «Аретто, оружие!» Кричу я амазонки и воительница скидывает мне меч и щит. Глаза монстра останавливаются на мне. Тварь открывает пасть и делает шаг в мою сторону, после чего замечает лежащий рядом труп своего чада с простреленным глазом. «Пара секунд потребовалось ящеру-тирану, чтобы понять происходящее. Монстр издает громкий рев, наполненный болью и ненавистью, после чего моментально срывается с места в мою сторону. «Ну, хотел стать сильнее, вот тебе и шанс». Произношу я себе под поднос и устремляюсь в сторону врага. «Первое, что попытался сделать ящер-тиран, это схватить меня своей огромной пастью». Успеваю отпрыгнуть в сторону, и монстр проносится мимо меня. Резко поднимаюсь, догоняю пытающегося остановиться ящера-тирана и со всей силы бью его мечом по левой ноге. Лезвие глубоко погружается в плоть монстра, но отрубить конечность за один удар у меня не выходит. «Осторожно!» – слышу я голос Оретто и успеваю вовремя отпрыгнуть назад, когда ящер вновь попытался схватить меня своей пастью. «Класс! Теперь я остался еще и без оружия, ибо меч остался торчать в ноге ящера-тирана, а иначе я бы просто не успел отпрыгнуть!» Звук арбалетной тетивы мне удалось услышать даже сквозь громкий рев монстра, который, несмотря на рану в ноге, снова ринулся на меня. «Черт!» Ругаюсь я про себя, когда стрела уходит чуть выше глаза монстра и не наносит ему особых повреждений. Хуже всего в этой ситуации еще и то, что я чертеран решил атаковать немного по-другому, чем в прошлый раз, наклонив голову практически к самой земле и не сводя с меня глаз. Несмотря на свои габариты, атаковал монстр довольно резво, и я едва успел выставить щит, что, в принципе, мне не особо помогло. «Всю мою правую руку пронзает острая боль, когда ящер-тиран сминает челюстями щит, и моя конечность оказывается в его зубах». ар «Ударяю кулаком твари в рожу, затем еще раз и еще. Выбиваю пару зубов, но особого эффекта это не приносит. Твари не думала меня отпускать». «Тьма, как же больно!» Продолжаю лупить кулаками по морде ящера и добиваюсь того, что его пара зубов падает на землю, а монстр, в свою очередь, откусывает мне руку. Не знаю, что со мной было бы не быть у меня берсерка, даже несмотря на эффект, который притуплял чувство боли. Чувствовал я себя просто ужасно. «Моя рука превратилась в рванные лохмотья кожи и мяса, с которых обильно сочилась кровь». «Отпрыгиваю от монстра, и буквально в следующую секунду ему в голову прилетает еще одна стрела». а «Аретто снова промахивается, не попав в глаз, а монстр тем временем снова бросается на меня в атаку, но вдруг останавливается И «Ящер-тиран издает громкий рев и начинает резко дергать головой в разные стороны». «Что происходит?» Поднимаю взгляд вверх и вижу сумрак в ее боевой форме. Мой питомец впился зубами и когтями в хребет ящера, а свое жало, которое располагалось у него на кончике хвоста, вонзил ящеру-тирану в левый глаз. Надо пользоваться моментом. Пока тварь отчаянно пыталась стряхнуть с себя смертожала, я подбежал к ноге монстра и силой потянул на себя меч. «Тьма!» Выругался я про себя, когда мне не удалось достать клинок с первой попытки. Делаю вторую попытку и замечаю, что лезвие начинает медленно выходить. Максимально напрягаюсь и тяну на себя. В моей руке снова оказывается оружие, и я немедленно ни секунды решаюсь им воспользоваться. Вложив в удар всю свою силу, боль и ненависть, я вонзаю меч в лапу твари и наваливаюсь на рукоять всей своей массой. Ящер-тиран издает очередной рев, наполненный болью, и пытается сдвинуться с места, но у него ничего не выходит. Я пригвоздил монстра к земле, и вместо того, чтобы сделать шаг вперед, ящер начинает заваливаться на бок». Нога, в которой торчал меч, не выдерживает и ломается под огромной массой ящера-тирана. Монстр падает на бок, а сумрак вынимает жало и снова вонзает его в то же место, только гораздо глубже. Тело ящера-тирана в последний раз дергается и замирает. Внимание! Получено 50 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 24 четвертый уровень. Получено 16 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Половину в живучесть, вторую в интеллект. Говорю я Андромеде и устало вздыхаю. Сумрак, ты мало. Обращаюсь я уже к питомцу, но на том месте, где он только что стоял, его уже нет. Осматриваюсь, но его и след простыл. Сумрак? Неуверенно подзываю я питомца к себе, и спустя пару секунд из-за туши ящера-тирана выходит существо, которое не имело ничего общего со смертожалом. и Я на несколько секунд впадаю в ступор. «Э-э-э... <с individuelle> сумрак?»